Не. Перед глазами всё плывёт, не понимаю, почему вдруг стало так тихо. Где толпа, где зен? Осматриваюсь и прихожу в ужас. Я уже не на площади, вокруг меня обстановка какой-то спальни, и я прекрасно понимаю, чья она. Бросаюсь к столику с зеркалом и бью по нему руками, пытаясь вновь открыть непонятно откуда взявшийся портал, но отражение неизменно остаётся лишь моим. Чёртово зеркало, кричу и запускаю в своё отражение стеклянный флакон, отчего по зеркалу пробегает рябь, и через несколько секунд оно осыпается осколками на полы столик. Точно уверена, что видела сестру. что мы поменялись с ней местами, но почему? Почему нас опять разлучили? Помню, в каком ужасном виде предстало её отражение, поэтому понимаю, что здесь моей несчастной сестричке пришлось несладко. Хорошо, что теперь она на моём месте. Семья Зэна позаботится о ней, в этом не сомневаюсь. А вот обо мне тут позаботиться некому. Сажусь на массивную высокую кровать и искренне улыбаюсь, потому что и я, несмотря ни на что, жива. И теперь она в безопасности, а за себя я как-нибудь постою. Интересно, за кого из братьев вышла моя сестра? Хотя не трудно догадаться за старшего, конечно. Жуть. Бедная моя девочка, что тебе пришлось пережить? Снова вспоминаю этот чёрный пронизывающий взгляд. Тело покрывается мурашками и становится как-то не по себе. Нужно срочно решать, как действовать дальше. Вероятно, сбежать так просто не получится, но мириться я не собираюсь точно. Первым делом бросаюсь к шкафу и кроме позорных полупрозрачных туник ничего не нахожу. Вот ведь животные. Скидываю платье, сворачиваю и засовываю его подальше. Балетки тоже снимаю, потому что подобной обуви в этом мире нет, насколько я помню. Стоять босиком на прохладном полу оказывается вполне приятно. А вот расхаживать полуголой в доме с кучей забоченных обротней не очень. Билё решаю не снимать. Поверх его надеваю сначала одну тунику, после ещё одну и ещё. Становится более или менее терпимо. Во всяком случае не видно каждый изгиб и мурашку на моём теле. Осмотревшись, понимаю, что у И практически ничего нет здесь своего. Парочка флаконов с ароматной водой, которой она, скорее всего, даже ни разу не воспользовалась, щётка для волос. палочкой, порошок для чистки зубов, кусок какого-то красиво пахнущего мыла и мочалка. Раньше бы я радовалась этому, но теперь, после 8 лет жизни в Зелёной долине, этого кажется ничтожно мало. Совесть гложет меня изнутри зубастым червяком за то, что я обрекла сестру на такую жизнь, когда сама в это время наслаждалась, спокойно ела и пила, спала и радовалась каждому наступающему дню. Нужно было попытаться, постараться уцепиться за руку сестры там в хижине Захры, но поздно уже что-то менять. Что сделано, то сделано. И если нам не суждено существовать в одном мире, я с радостью займу её место тут. Сестра заслуживает нормальную, счастливую жизнь, а я, видимо, свою уже прожила, потому что вернулась домой, вернулась в ад. Советы и уроки наяды я помню смутно. Да и не было там ничего значимого за прожитые мною тут 2 года. В глаза не смотреть, быть покорной и послушной. Это всё, что всплывает в памяти. Но данная информация мне явно мало чем может помочь. Остаётся сидеть и ждать кого-нибудь. Кто первый заявится в мои покои, а там будут действовать по ситуации. Главное не выдать себя раньше времени. Уверена, моя сестра старалась и была послушной, потому что выжила, продержалась так долго. Но чёрт возьми, какой ценой?